Лишен-Ву прорвался сквозь ряды воинов Метафела, и как только он разломал фургон, понял, что Архимаг установил на компасе некоторые меры безопасности. Что ж, в этом есть смысл. В конце концов, кто в здравом уме будет просто так отдавать что-то столь драгоценное? Там были установлены десятки охранных заклинаний, а другие заклинания затрудняли даже проведение анализа этого магического устройства. Впрочем, к этому он привык. «Рэм!» «Да!» Лишин Ву подозвал Рэм, и в то же время, положив руку на компас, силой высвободил свою темную магию. Раньше ему уже удавалось украсть артефакт восьмого уровня у Архимага, артефакт, за которым тот присматривал лично. В то время как производительность этого магического устройства была настолько ограничена, что это был всего лишь артефакт шестого уровня, Если у него не получится делать с этим предметом все, что ему заблагорассудится, то это может бросить тень на славное имя Джокера. Отлично. Это прямо то, чему я научился у Кратии. Зламывать довольно просто. Когда ты успел этому научиться? Я прибыла, хозяин. Хорошо. Я поручаю тебе разобраться с этим». Лишь он увидел, как магия Рэм полностью окутала гигантский компас и понял, что с первым шагом покончено – а состоял он в том, чтобы отключить функцию отслеживания местоположения. У артефакта было несколько функций отслеживания. Эта система была многослойной, так что действительно все это было той еще морокой. И передать ему право собственности на этот предмет. «Мы закончили с первым шагом, так что пора переходить к следующему. Остальное предоставим Кратии». Я поняла. «Идиоты, возьмите себя в руки!» Как раз в тот момент, когда Лишинву заполучил компас и положил его в свой инвентарь, он услышал, как Метафел ранее со всех сторон окруженный своими людьми, вопил, пытаясь запугать их. Услышав это, Лишинву тут же почувствовал, как гнилые глаза окружающих мертвецов начали проясняться, что означало, что Метафел обладал навыком обратным подстрекательству, он мог прояснять их умы. как сюда вообще проник лазучек?» О, погнали. Рэм, закончившая свою миссию, вновь взлетела в небо и начала передавать Лишенву всю информацию об окружающих событиях. После того, как Лишенву убедился, что гигант, который обеспечил ему маршрут нападения, благополучно добрался до отступления, он отступил и сам. Ты не можешь забрать эту вещь. Однако его кое-кто преследовал. Это был никто иной, как элитный воин седьмого уровня. Один из тех, кто обычно держался рядом с Метафелом и защищал его. Рыцарь, который мог использовать в бою как мечи, так и луки, и как только он увидел Лишунву, убегающего с волшебным устройством, поднял свой лук, натянул тетиву и начал выпускать в него стрелу за стрелой. «Да ты достал уже!» «А?» Лишунву не было времени устраивать с ним дуэль, поэтому он метнул дыхание бога молний и взорвал его, чтобы выиграть время». Но затем уже Метафел метнул в него гигантский топор, вернув себе возможность двигаться. «Как ты смеешь красть сокровища нашего легиона?» Нельзя даже представить, чтобы у Джина, по ловкости намного превосходящего характеристики даже большинства существ седьмого уровня, не было какого-то навыка уклонения. С помощью своих потрясающих рефлексов Джин подпрыгнул высоко в воздух, сумев увернуться от топора. Он превратил свои задние ноги в пружины, приобретя ошеломляющую способность прыжка и ускорения. «Конь? Сейчас? Конь летит по небу?» Они пролетели над самыми макушками сотен мертвецов и затем, наконец, добрались до пути отступления. Там самые грозные гиганты разрывали воинов нежити на части. «Мы должны отступить сейчас же. Э, ты показал свою гордость. Я вам все расскажу, когда мы вернемся, так что шевелитесь уже». Эти чёртовы гиганты каждые пять минут ожидали показа его гордости. В любом случае, они обеспечили безопасный путь отступления, чему нельзя было не порадоваться. Он попытался оттащить гигантов за собой и отступить. План состоял в том, чтобы благополучно вернуться домой с этой ознакомительной вылазки. «Как вы посмели недооценивать генерала Метафела? Я не остановлюсь, пока не перебью вас всех до единого!» «Что?» Но когда он подумал, что они, наконец, повинуются ему и следуют за ним, одна из бесчисленных стрел, летящих к ним, а они находились под обстрелом элитных воинов седьмого уровня, так что это должно было быть довольно больно. Одна попала одному из гигантов в предплечье. Брови этого гиганта сурово сошлись к переносице, и он обернулся. «Прежде чем мы отступим, я должен отплатить ему за эту рану той же монетой». «Я же тебе это уже говорил, я же просил тебя не поступать так, идиот!» «Ты собираешься сбежать как трус, да как ты вообще можешь называть себя гигантом?» Но вот зачем им понадобилось его сейчас провоцировать? Элитный воин седьмого уровня, стреляющий по ним из лука, лишь пытался выиграть время, пока Метафел не сможет вернуться в первые ряды, но против гигантов это оказалось невероятно эффективно. «Гиганты не отступают!» а Сейчас мы уйдем, но в следующий раз вам придется куда хуже! Вы, ублюдки, все, что ты сделал, это водил моих солдат за нос от начала до конца! Так какой же козырь у тебя в рукаве на этот раз?» Волшебные слова, которые позволили бы им безопасно отступить из-за любой ситуации, и так были на кончике его языка, а затем Лишен потянул гиганта за руку и побежал. Гигант открыл путь к отступлению, но он уже был в полной готовности атаковать вражеские линии. Хотя он сейчас использовал ману всего своего тела для укрепления одной руки, по размеру она не могла сравниться с рукой гиганта. То, как он тянул его за руку, будучи при этом верхом на лошади, было тем еще зрелищем. «Гордость Титана! Он слишком тяжелый, я не могу так бежать! Ты слышишь? Судя по всему, ты очень тяжелый, так что...» Ли Шен Ву поднял гиганта одной рукой и изо всех сил швырнул его. Гиганты седьмого уровня, благополучно отступившие чуть ранее, подхватили своего собрата. «Да как ты смеешь!» Конечно, гигант был очень зол и полон решимости ругаться с ним, но Лишан Ву не из тех, кому можно относиться легкомысленно. «Я только что спас вашей жизни!» Сколько раз я должен повторять вам, что мы должны были отступить, чтобы выиграть бой, вы идиоты! Как вы вообще можете утверждать, что являетесь потомками титанов? Неужели вы и правда думаете, что сможете стать титанами с помощью лишь своих гнилых мускулов? Я, я понял себя. Мне жаль. Гиганты, на которых на короткое время обрушилась ярость, лишь шевуся жерлись, несмотря на свой уровень. Ли Шанву прищелкнул языком, когда оглянулся и увидел, что за ним гонится нежить. Особенное беспокойство ему доставляли мчащиеся в первых рядах Метафел и элитные воины седьмого уровня. «Если тебе правда жаль, то беги, просто продолжайте бежать, пока мы не доберемся до того места, насчет которого договорились». Закончилась ли операция на том, что они прорвались сквозь вражеские ряды и завладели артефактом? Очевидно, что нет. Они только что украли артефакт у вражеских войск прямо у них из-под носа, так что очевидно, что они не собирались просто сидеть на заднице ровно и ничего не делать. Он сам в начала ожидал, что Метафел пустится за ним в погоню. Как бы хорошо ни пошел их план, они не смогли бы этого избежать. И поэтому Лишен заранее поставил ловушку с помощью гигантов пятого и шестого уровней. Независимо от того, насколько низким был их уровень, это не меняло того факта, что гиганты обладали достаточно большими телами и силой, чтобы изменить горный ландшафт. «Перепрыгни через нее! Перепрыгните!» Посередине дороги была огромная трещина. Конечно, отверстие шириной в дюжину метров было пустяком для гигантов седьмого уровня, а Джин смог перепрыгнуть через нее, даже не используя свои пружины. «Бегите вперед! Бегите еще быстрее! Мы гиганты всегда во имя Титана!» Эти гиганты весь день превращали жизнь лишь инву в ад. Всякий раз, когда их гордость была уязвлена, они постоянно бормотали что-то про Титана. Но если им нужно было запомнить одно лишь это слово, чтобы преодолеть опасность, то он будет выслушивать его столько раз, сколько они захотят. Лишин проверил, прошли ли гиганты мимо утеса, а затем оглянулся назад. «Ха, «Это все?» «Генерал, мы сейчас к вам присоединимся». А «Вы, ребята, определенно заставили нас попотеть». Сила существ седьмого уровня позволяла преодолеть несколько сотен метров за долю секунды. Эметафелл с двумя другими элитными воинами седьмого уровня, один из командиров легиона в какой-то момент присоединился к ним, наблюдали за этим». Ты правда думал, что сможешь остановить нас от погони за вами, просто используя эту пропасть? Я гадал, что же за человек смог вызвать такой хаос среди моих солдат и украсть магическое устройство. Но вот это все на что-то оказался способен. Если ты правда так уверен в своих силах, то почему бы тебе просто не пойти сюда? Алишен Ву стоял на другой стороне трещины, не двигаясь ни на дюйм словно он действительно набрался решимости, чтобы сразиться в открытой схватке. Но Метафел не стал торопиться и сначала задал ему несколько вопросов. Его грубое бандитское лицо было искажено яростью. «Чьим приказом ты подчиняешься? Как ты заставил этих гигантов делать то, что ты приказываешь? И откуда ты узнал, что у нас есть магическое устройство?» Ха. Лишенву злобно расхохотался, будто ждал, что ему зададут именно этот вопрос. Все верно. В большинстве случаев именно так все и шло. Двенадцать генералов слишком горделивы, чтобы думать, что Лишенву делал все это сам. И если ему удастся перевести хотя бы часть гнева Метафела на одну из сторон конфликта, он готов ради этого говорить что угодно. «А кто же это может быть? Неужели ты сам не догадываешься?» а <связать> Это же наверняка делишки этого ублюдка, Сигальда!» Ли шен даже не сказал ничего конкретного, но Метафел широко раскрыл глаза и яростно завопил. В этот момент лед под его ногами задрожал, сторона Ли шен совсем не дрожала, но та сторона, на которой стоял Метафел, тряслась все сильнее и сильнее. «Ты...» Метафел понял, что Лишенву что-то сделал, и прыгнул на Лишенву через трещину, но прежде чем смог до него добраться, пять гигантских щитов преградили ему путь. Шлем Метафелла со звоном ударился о щиты. а, -а, -а, -а Пять толстых и прочных щитов заблокировали полет Метафелла, перекрыв обзор ему и его подчиненным. «Еще одна уловка!» – подумал Метафел. Он вцепился в щиты и в гневе взмахнул топором. Всего один удар, и по щитам пошли трещины. ха Тебе никак не удастся от меня отделаться! Я просто проломлю эту чертову стену и приду за тобой!» Подумал он, но именно в этот момент все пять щитов одновременно взорвались. «Что?» Метафел был тем, кто пострадал от взрыва, но теми, кто кричал, были двое элитных воинов седьмого уровня, следовавшие за ним. Крутой утес, который и без того сотрясался, начал осыпаться под действием взрыва. «Генерал, пожалуйста, постойте! Вся скала рушится!» Он ни за что не пострадал бы от этого взрыва или землетрясения. Но по воздуху летать не мог, ведь из-под его ног только что ушла опора. Метафел, его элитные приспешники, а также его солдаты, которые поспешно следовали за ним в погоне за Лишен Ву, упали вниз». Конечно, все это было благодаря работе гигантов. «А, какой же позор! Генерал, вы в порядке? А где он?» Несмотря на то, что он пролетел несколько километров вниз, элитные воины Метафела седьмого уровня не пострадали. Конечно, несколько элитных воинов все-таки погибли, но они были лишь расходным материалом, который можно было восполнить в любое время. «Генерал, я не могу его найти. Ты потерял его?» «Простите, пожалуйста». Теперь они уже никак не смогли бы снова найти Лишинву, так как потеряли время из-за взрыва и упали на несколько километров ниже утеса, на котором он находился. Кроме того, они упали в пропасть между холодными ледяными утесами и застряли там, поэтому, как бы высоко они не задирали головы, даже не могли понять, в каком направлении сбежали гиганты или Лишинву. «Всего за пару секунд», Это определенно было организовано заранее. Античереп. Подумать только, эти чертовы ублюдки были союзниками с гигантами, возможно, даже замерзшее сердце Титана. Не стоит так сильно переживать, мой генерал. Однако его успокоил его верный воин Сетоин Миллет, который всегда мог справиться с любыми трудностями благодаря своим навыкам стрельбы из лука, что всегда было рядом с ним. Сетоэн – единственный среди солдат Метафелла, кто не был обманут навыками подстрекательства Лишинву и попытался его остановить. На магическом устройстве есть функция отслеживания. Архимаг действительно имел планы на этот счет и дал нам отдельное устройство, которое позволит отследить его местоположение. По сравнению с компасом, который укажет нам правильное направление, этот укажет нам их точное местоположение. От Верховного Мага я ничего иного и не ожидал. А Он сделал это, чтобы мне не было нужды стыдиться своей ошибки. Изначально Метафел не испытывал никаких чувств к Верховному Магу Феотану фон Зельдено, но тут внезапно проникся к нему уважением. Если они заберут магическое устройство с собой и вернутся к своему прежнему местоположению, то смогут использовать эту возможность, чтобы убить всех зайцев одним выстрелом. Чудесно». «Тогда давайте вернемся. Мы начнем преследовать их немедленно, сразу же после того, как перегруппируем наши войска. Давайте покажем этим самоуверенным ублюдкам, что случается с теми, кто залит Империю». «Я понял вас, генерал». Метафел стиснул зубы, представив общее направление, в котором скрылись гиганты или шинву. Прежде чем стать одним из двенадцати генералов, Метафел участвовал в бесчисленных битвах, но этот опыт навсегда останется одним из самых унизительных. Как он смеет! Как он посмел так меня провести! Я покажу тебе, какой ошибкой было злить меня, короля наемников! Он прикончит их всех, и того, кто украл у него магическое устройство, и этих гигантов. Используя магическое устройство, которое Архимаг дал сетоину, чтобы выследить их, и с этого началось долгое путешествие пяти тысяч солдат под командованием Метафела. Лифшвуу, успешно завладевший компасом, его настоящим названием было Навигатор Маны уровня 6, избежавший от Метафела, приказал гигантам готовиться к их следующей миссии. Гигантскую пещеру рядом со своими владениями они использовали в качестве импровизированного командного центра. Поскольку окраины их владений находились довольно далеко, их нельзя было использовать в качестве базы для подготовки операций. Как тут глубоко. Да и холодом веет. Было бы куда хуже, будь мы сейчас на улице. Итак, эта пещера позволяла гигантам общаться, когда им заблагорассудится» и располагалась в месте, которое трудно найти врагам, поэтому Лишанву планировал собрать здесь всех своих подчиненных. Это и правда отличное место. Я был уверен, что ты скажешь что-нибудь в этом духе. Честно говоря, была еще одна причина, по которой он не стал устанавливать свой командный центр непосредственно во владениях гигантов. Этой причиной была кратия». Конечно, благодаря его влиянию, нежить под его командованием уже давно преодолела свою заложенную природой инстинктивную ненависть к живым существам. Но гиганты только-только признали авторитет Лишинву и даже не клялись ему верности. И не было никакой причины лишний раз провоцировать их, показывая им кратию. «Мы уже очень давно не виделись. Так чем же вы оба все это время занимались?» Ли шен использовал свои костяные врата. С тех пор, как он понял, что они развиваются, когда поглощают больше костей, Ли шен скармливал их им, не чувствуя никаких сожалений, чтобы привести Кратию в пещеру, точнее, в их командный центр. Джин, вынужденный остаться из-за максимальной пропускной способности костяных ворот, угрюмо сказал, «Ты будешь просто поражена. Можешь себе представить?» Этот невероятный, чудеснейший, костяной компас. Это тот, о котором ты мне рассказывал? Вы его уменьшили, что ли, а? Ли Шен Ву, словно ожидая, что она это скажет, извлек из своего инвентаря несколько маленьких компасов. Они сильно отличались от оригинального компаса по размеру, но выглядели настолько похожими на него, что скажи Ли Шен Ву, что он уменьшил оригинал, то ему легко можно было поверить». Кратия проанализировала их со стороны. Это устройство превратилось в кость, потому что Шонву коснулся ее, но из-за этого ее легче стало анализировать. Эффект остался прежним, но его диапазон немного уменьшился, поэтому его разделило на шесть частей. И несмотря на разделение, это все еще артефакт шестого уровня. Это было возможно сделать? Первоначально навигатор маны был артефактом, эффект от которого мог охватить всю армию Метафелла. Кратия изучила его вместе с Лишинву и разделила на несколько частей. Конечно, это оказалось нелегкой задачей, но ее способности сотворения, которые улучшились благодаря изучению глаза Хугина, в сочетании с магией Лишинву, привели к созданию новой формы проводника маны. Если у тебя есть такой, то ты сможешь сопротивляться пространственной магии. В любом случае, мне нужно отдать их каждому из лидеров Полов. Один он отдаст Кратии, другой оставит себе. Остальные получат Синорендухи, Пол, Бестермун и группа Големов. Если бы Архимаг узнал об этом, то своим рухнул бы на пол. Почему? Мы не убрали функцию отслеживания полностью, так что прямо сейчас вражеские силы, скорее всего, находятся в полнейшем хаосе. Они, наверное, чувствуют себя, словно ищут разбросанный вокруг драконий жемчуг. А он услышал, как кто-то прервал его удовлетворенный монолог, и, несомненно, это был Джин. «Эй, я знаю про драконий жемчуг. Ну, видимо, в вашем мире тоже был какой-то похожий комикс. Шинву». «Ты не всегда сможешь пользоваться этой отмазкой, чтобы выйти сухим из воды». Алишен Ву передал несколько компасов Рэм, изо всех сил стараясь не обращать внимания на испепеляющий взгляд Джина. Он услышал доклад, сообщающий, что его подчиненные скоро прибудут. «Возвращайся после того, как все их раздашь. Пока будешь этим заниматься, выясни, где расположены их основные силы». «Поняла». К тому времени, когда Ли Шин Ву закончил с проводами Рэм и развернулся, Кратия уже вовсю проанализировала все происходящее вокруг. Но опять же, Кратии однозначно было бы любопытно узнать о гигантском потоке маны, скрывающем горный хребет, местном невероятном холоде и племени гигантов, так что это легко можно было понять. «Кратия, я уже тебе раньше это говорил, но ты не должна провоцировать гигантов». «Занимайся своими гигантами на здоровье, Шинву, а меня интересует холод». «Скорее всего, холод тоже как-то связан с гигантами». Кратия наклонила голову и вскоре приступила к своим исследованиям, но быстро поняла, что Ришинву был прав. «Центр владений гигантов – это и есть источник этого холода». Матафел называл его «замерзшим сердцем титана». «То есть, хочешь сказать, что все это смог сделать лишь один предмет? Заморозить весь горный хребет? Очень может быть!» о -о -о -о. Глаза Крати и вспыхнули, безмолвно умоляя его о чем-то. Но, конечно, как бы она на него не смотрела, он не может принести ей замерзшее сердце Титана. «Потерпи немного. К тому же, даже если мы сможем его заполучить, тебе оно не достанется!» «Но этот артефакт мне очень-очень подходит. Он мне очень-очень-очень подходит!» Кратия схватила его за обе руки. Ли Шинву думал насчет способов, которыми он мог бы использовать замерзшее сердце Титана, но ему нужно было забросить какую-то приманку. Он заговорил, сделав вид, что благосклонно улыбается. «Тогда я отдам его тебе. Обещаю». Кратия фыркнула и пока что согласилась сотрудничать в рамках общей картины. Она решила взять под контроль окружающий холод. Поскольку она могла использовать магию льда, чем холоднее становилось ее окружение, тем сильнее становилась ее магия. Это было то же самое, что и с молнией шинву. В области до краев заполненной молнией его молниеносные атаки были куда сильнее. Более того, Кратия могла использовать каталитическую магию, чтобы влиять на мир вокруг себя. Это просто невероятно. Возможно, это место было полем битвы, созданным лишь для одной меня. Ага-ага. Кратия побежала по заснеженным полям со своей сферой, которая стала еще меньше, чем раньше. Ли шен не мог удержаться от смеха, словно наблюдал за маленьким ребенком. Но куда бы она ни пошла, холод вокруг нее постепенно становился сильнее, что самую малость пугало. Она пыталась взять под свой контроль всю ману этого места, и тот факт, что у нее и правда это получалось, был самым шокирующим. «Если мы будем сражаться здесь, Крати может стать нашим величайшим оружием. Даже если так, не вздумай расслабляться. Такие, как она, большая редкость». «Конечно, не забывай, я тоже через все это проходил». «Один раз им уже удалось победить Метафелла, но если бы Лишенву хоть немного не хватило его способностей, их план бы провалился. Это только лишний раз показывало, насколько могуч их противник. Навык команды Метафела крайне плох для моего навыка подстрекательства. Даже если я смогу обмануть его бойцов, я не смогу делать этого долго». «Нет, во второй раз это может вообще не сработать. Матафелл, с которым он столкнулся неподалеку отсюда, доказал, что он заслужил свой пост по праву, а не выиграл в карты или получил благодаря чистой удаче, поскольку он и правда был довольно силен. Что еще более впечатляюще, чем его сила, так это умение командовать своим войском». Навык подстрекательства Ли Шен Ву, который был его главным козырем, когда ему приходилось сражаться против большой армии, был заблокирован этим умением, что сразу с нескольких сторон оказалось той еще занозой в заднице. Более того, по словам Сину Ренду, истинная сила Метафела заключалась в его врожденной способности упыря, но поскольку он еще ни разу не использовал ее, к тому же под его началом не какие-то хлюпики». Была еще более серьезная проблема – неожиданное присутствие могущественных элитных воинов. Особенно его телохранителя – элитного лучника седьмого уровня – Сетоина Миллета. Большинство лучников, с которыми он встречался, не были высокого уровня, как Сетоин, и его стрельба из лука была как минимум высокого ранга, что позволяло ему атаковать с большого расстояния с крайне высокой точностью и беспощадностью – Ли Шанву удалось увернуться от стрел лишь благодаря исключительной ловкости Джина, но гигант седьмого уровня, раненый в предплечье, все еще жаловался на свою рану, несмотря на ее небольшой размер. «Если принимать все во внимание, то это явно не тот случай, который можно разрешить, используя одну лишь хитрость. Ага, вот поэтому я и притащил сюда Кратию. Кроме того...» Али Шанву нашел местонахождение Метафела с помощью рем и удовлетворенно кивнул головой. Он разделил свои войска на десятки групп, и они сейчас бродили вокруг горного хребта. Если единая, объединенная армия настолько могущественна, то главное, что ему нужно сделать, это разделить ее. Даже сейчас передвигающиеся по округе легионы не осознавали, что с каждым шагом все больше отдаляются друг от друга» так как у них уже не было компаса, блокировавшего помехи маны. Как только они нашли след Лишанву, то двинулись по нему. И чем дольше они шли по этому следу, тем дальше они удалялись друг от друга, тем самым изолируясь. «Ползеро, мы прибыли!» «Ползеро, мы тоже прибыли!» «Герои заметили нас на полпути, так что нам пришлось пойти в обход, но...» «Согласно вашим инструкциям, хозяин, големы прокладывают путь...» «Ползеро! Мы пришли растоптать всех жалких букашек, которые следуют приказам императора!» Затем, словно подготовившись заранее, ему отрапортовали о прибытии его подчиненные, каждый из которых был по меньшей мере элитным воином шестого уровня. Ли Шанву прикинул, как будут действовать они, кратия и гиганты, и ухмыльнулся. У него было так много военной мощи, а также он был прекрасно проинформирован. Он уже даже не допускал, что со всем этим может проиграть. Рэм, поторопись. Я нашла наших товарищей, теперь я начну раздавать предметы. Отряд волка-мстителя седьмого уровня Бестера Муна состоял из пятидесяти полов четвертого уровня или выше. Отряд мстителя-нежити шестого уровня Синорунду также состоял из пятидесяти полов. Отряд химеры Мстителя седьмого уровня Хипола состоял из тридцати одного Хипола шестого уровня. И, наконец, Изумрудный легион состоял из десяти серебряных големов и двухсот големов из темно-изумрудной кости. Все они получили от Рэмпа по компасу и вошли на территорию горного хребта. Некоторые из них не обладали сопротивлением льду, поэтому по прибытии ослабли – но и солдаты врага наверняка пострадали ровно так же. Это не столь серьезно. К тому же я кое-что приготовил и на этот случай». Три часа спустя его подчиненные быстро взобрались на гору и прибыли к командному центру. Затем Ли Шен Ву разложил перед ними сотни костей. Подчиненные безучастно наблюдали за ним, и он любезно объяснял им свои действия. «Это кости чудовищ, которые раньше населяли эту местность» если каждый из вас возьмет по одной это сделает вас сильнее если после этого вы не получите сопротивление льду то вам придется охотиться за костями пока этого не случится шин ползеро а тебя и правда стоит бояться половина его солдат благодаря поглощению костей получили начальное или высшее сопротивление льду Но прежде чем они продолжат сражаться с имперской армией, им понадобится охотиться на нежить, населяющую этот горный хребет, и затем быть укрепленными. Еще до того, как стемнело, все бойцы Пола получили начальное сопротивление льду по меньшей мере пятого уровня. «Похоже, вы все готовы к битве». «Конечно. Как прикажете, хозяин. Большое тебе спасибо за то, что дал мне эту возможность, Пол -зеро. Ли Шанву увидел собравшуюся перед ним нежить, от которой исходило сияние энергии смерти, наполненной дьявольским огнем, особенно от Синурэнду, и внезапно задался вопросом, как он вообще умудрился возглавить всех этих воинов, но вскоре усмехнулся и оставил его без ответа. «Как я уже говорил, наш враг силён, их еще очень много, но мы должны суметь внести хаос в их ряды, «Это я поручаю гигантам, которые в будущем могут стать нашими товарищами. Будьте готовы умереть, но постарайтесь этого не допустить». «Я приму к сведению». «Ползеро, ты и правда крут». Теперь все детали пазла сложились воедино. Им оставалось лишь привести свой план в исполнение. Ли Шанву увидел, как его подчиненные воодушевленно закричали – и представил себе момент, когда он покажет гигантам свою гордость и их реакцию на это, и зловеще расхохотался. Чудесно. Ну что ж, начнем? И вот занавес поднялся, и теперь они всеми своими силами начнут охоту на одного из двенадцати генералов. В сокрытом месте и как можно более тайно и искусно. Глава тридцать вторая. Принц Алтания. «Все остальные уверены, что ты все это время скрывал свой уровень». А? Лишан Ву закончил развертывание своих войск, но прежде чем приступил к охоте на Метафелла всерьез, связался с принцем через канал чата, чтобы получить представление о том, что делали его старшие товарищи, которые нечасто появлялись в канале чата, особенно итон Крус. «Принц Алтания» «Без разницы, что я им говорю. Они просто не верят, что ты смог так быстро развиться. Лойд убежден, что ты уже был на полпути к шестому уровню, когда впервые попал сюда. Как та девушка Кратия?» Но в общем-то, нет никаких проблем с тем, что они так думают. Принц Алтания. Более того, ты близок с этой девушкой. Они думают, что вы одного поля ягоды. По крайней мере, из вас двоих хоть у тебя есть хорошие манеры». Судя по всему, они все думают, что ты не хотел хвастаться своей силой перед старшими товарищами, поэтому все это время усердно притворялся слабым. Я рад, что они обо мне такого высокого мнения. Принц Алтания. Так что же все-таки тут правда? А как ты сама думаешь, старшая? Ответила Лишунву вопросом на вопрос. Принц ненадолго задумалась. Принц Алтания. «Я думаю, что все совсем наоборот. Ты был ниже уровня четыре, когда впервые попал в Империю. Я права?» «Но всем лгал, потому что думал, что столь стремительное повышение уровня будет выглядеть чересчур подозрительно, верно?» «И новый я от тебя и не ожидал, старшая, принц Алтания. Хм, как я и думала». Принц, который мельком была свидетельницей невероятного темпа, с которым развивался Ли Шен Ву, будучи рядом с ним, не могла этого не знать. Она надулась от гордости, придя к правильному выводу, и напыщенно произнесла. «Принц Алтания, я все видела. Ты рискуешь своей жизнью и смело устремляешься вперед, а когда решаешь что-то сделать, то всегда идешь до конца, так что твое развитие ни в коем случае не может замедлиться». Кроме того, у тебя есть ускоряющее развитие навык. Это скорее всего тоже тебе очень помогло. Эта очаровательная девушка, как правило, всегда искренне хвалила других людей, когда была в хорошем настроении. Очевидно, что позже ей будет очень стыдно за сказанное только что. Принц Алтания, но тут уж ничего не поделаешь. То, что ты не рискуешь жизнью, означает, что ты уже привык к подземной империи. Вот почему Ллойд не может поверить, что ты развился, столько раз рискуя своей жизнью. Я не могу сказать, что он как-то завидует лично тебе, но он просто считает, что ты, как герой, чересчур безрассуден. Завидует? С чего бы ему мне завидовать? Принц Алтания. А, да ни с чего, забудь. А еще она часто говорит вещи, которые говорить изначально не собиралась. Ли Шин Ву лишний раз понял, что не может открыть ей свои секреты, и решил просто продолжить, не зацикливаясь на том, что она только что сказала. «Тогда все в порядке. Пожалуйста, продолжай усердно тренироваться, пока мы вновь не встретимся. Кратия тоже сейчас тренируется в поте лица». Он пытался таким образом спровоцировать принца, но это все-таки было правдой, ведь Кратия смогла взять под свой контроль всю ману на горном хребте. Принц Алтания. «Хм, конечно же, она тренируется. В следующий раз я обязательно ее одолею. А, и можешь не говорить Лойду то, что я тебе только что сказала, хорошо, поскольку все остальные решили больше не задумываться по поводу твоего уровня?» «Конечно». Забавно, что она прямым текстом сказала, что теперь они не будут задумываться по поводу его уровня. Ли Шин закончил беседу с принцем и поднял голову. Он подключился к тому, что видел Рэм, и смог четко увидеть, куда движутся его войска, а также, где бродят силы врага. Эти ребята совсем заблудились. Если все и дальше так пойдет, то они решат уйти отсюда. А что мы будем делать, если они уйдут? Но они не смогут, видишь ли, если они потеряют след потока маны, то никогда не смогут выбраться с этого горного хребта. Джин поклялся, что никогда не пойдет против Лишинву и побежал по крутому холму. Он был весь покрыт льдом, там очень скользко, но Джин использовал свое умение стального сердца, чтобы создать Эйзен». У него не было никаких проблем с бегом, так как железный прибор, который он создал под своими копытами, не давал ему скользить. «Но там очень тихо. Я не могу поверить, что в этих горах на нас охотятся тысячи мертвецов. Гиганты уже вступили в бой, и хиполы тоже, а и правда страшен. Он сиганул с обрыва, чтобы уничтожить два легиона, и уже движется к следующей точке». Пока они смотрели со стороны, мать природа была безмолвна, но за пределами их поля зрения прямо сейчас шла ожесточенная битва. Было ли все так из-за маны? Да. По мере того, как пространство расширялось, несколько мест в горном хребте были заблокированы, так что поддерживать здесь связь было весьма затруднительно, и особенно трудно было командовать огромной армией, вроде армии Метафела. Это было трудно и для Ли Ву, если бы не его темная мана и полученные с ее помощью линии связи. Если бы он не украл магическое устройство Метафела, которое уже было расколото на шесть частей, эту операцию было бы невозможно провернуть. Хипол, просто иди прямо, а не вон за тем небольшим лесом. Там есть элитный воин седьмого уровня. Вы ведь знаете, что это задача крайней важности, не так ли?» «Легион Эрэма будет одновременно атаковать с тыла. Разделайтесь с ними вместе. Если вы сможете убить элитного воина седьмого уровня, это уменьшит силу их армии». «Понял, Сино. Ты слишком несешься вперед. Если будешь двигаться так быстро, то потеряешь ценных бойцов. Пока просто убедитесь, что вы собрали всю добычу. На семь часов от вас находится вражеский отряд, так что убейте еще их и возвращайтесь». «Помни, ты все еще слабее, чем Метафел. Месть — это блюдо, которое подают холодным, и у тебя еще полно времени. Я понимаю». Ли Шен Ву командовал своими войсками, сидя верхом на джине, и внимательно наблюдал за гигантами, так как не мог передать им свои приказы напрямую. «Гиганты пятого уровня привлекут внимание врагов, а гиганты шестого уровня будут отвечать за настоящую охоту». Он знал, что их сил может оказаться недостаточно, поэтому на всякий случай оставил на готове еще и гигантов седьмого уровня. Лишен присматривал за ними так тщательно, что гиганты не понесли особых потерь. А, как вы смеете зариться на земли гигантов, жалкие людишки! Как вы посмели! Я покажу вам, что наша ярость с веками ничуть не ослабла!» Реакция гигантов на имперскую армию была особенно бурной, и они вступили в бой. Хотя им не составляло большого труда одолеть своих врагов, заставить их отступить в нужное время было той еще морокой. «Вы уже их всех перебили. Направьте свой гнев на имперских солдат вон там!» «Ползеро! Вот как, понял тебя!» а, «Да, их там оттесняют назад. Джин, беги на три часа!» Ли Шен-Ву уже пришлось убедиться в постоянном нарушении субординации, и он слегка сожалел о том, что привел гигантов в их ряды под его командованием. Он метался в разные стороны снова и снова. Его несуществующие глаза осматривали поле боя, и он командовал своими бойцами. «Что? Гиганты напали на нас первыми? Подкрепление! Запрашиваю подкрепление! Генерал Меттафелл!» Неужели все его усилия, наконец, окупались? Вражеские войска еще даже не поняли, что их атакуют, хотя легион Пола и гиганты сражались с ними уже три часа. Но посреди этой операции Лишен вдруг обнаружил странное явление, от которого ему стало немного не по себе. Нежить, бродившая по горному хребту, в какой-то момент начала двигаться более организованно. Как я и ожидал. Войска, рассредоточенные по горному хребту, подходят все ближе и ближе к Метафелу. Что это за читерский навык такой? Они двигаются быстрее, чем рядовые, которым раздает приказы их командир. Ли Шинву никак не мог понять, на что именно способен Метафел. Ему нелегко бы пришлось, не попроси он Кратию о помощи в подобной ситуации. Кратия милой. «Шинву, это очень скучно». Это самая важная задача, поэтому я и рассчитываю на тебя». «В чем состояла задача Кратии? Ее способность контролировать холодный воздух, которая была усилена до предела?» О, «Черт возьми, с каких это пор эта обледенелая гора стала такой холодной?» «Генерал, ветер здесь куда слабее. Пожалуйста, прикажите войскам идти сюда». Кратия рассеяла свою ману во всех направлениях и, контролируя холодный воздух, сделала так, что гвардия Метафела не могла командовать основными силами, одновременно не давая им найти верный путь. Она должна во что бы то ни стало помешать Метафеллу лично взять его войска под контроль. «Кратия милой. Я бы предпочла сразиться с ним». «Если ты думаешь, что тебе по силам убить его с помощью своей магии, то поступай как знаешь». Кратя милой, это довольно сложно для меня». Кратя ответила честно. «Это потому, что она хорошо знает о таинственном магическом артефакте, который надет на Метафеле. Несмотря на то, что ее холодный воздух высокого ранга и высокого уровня, все, что она могла сделать, это немного замедлить его движение». Конечно, если древняя магия Кратии действительно поразит Метафелла, у нее появится шанс, но он контратакует прежде, чем она успеет этим воспользоваться. Кратия Мелой, как там у тебя обстановка? Я сделал все, что мог, но, похоже, течение я никак не смогу остановить. Я думаю, что нам стоит просто собрать добычу, пока у нас есть еще шанс, прежде чем они перегруппируются». «Если ты чувствуешь, что твои возможности находятся на пределе, отступи в другое место, а затем возвращайся». Кратия милой. «Хорошо». Похоже, настроение Кратии немного улучшилось, поскольку он, по сути, разрешил ей творить то, что она хочет. Ли Шен Ву закончил болтать с ней и вернулся к своим передвижениям. Его план потерпел неудачу из-за странной способности Метафела, связанной с боевым духом, но в любом случае, поскольку его стратегия увенчалась успехом, он сократил их силы из 50 тысяч человек по меньшей мере на десять тысяч, пока ему придется довольствоваться этим. «Возвращайтесь на свою территорию, лечите своих товарищей, которые были ранены в бою». «Понял». Владения гигантов Перлин-Эльта были самым разнородным пространством посреди горного хребта. Гигант пятого уровня, который провел его в деревню, казался немного сильнее, чем раньше, и решенву это не просто мерещилось. Странная мана, которая текла через всю Перлин-Эльту, возвращала гигантам силы и исцеляла их раны. Выражаясь более пафосными терминами, можно было бы сказать, что их существование переходило на пару планов выше. Причину этого легко установить. Это дело рук замерзшего сердца Титана. Поэтому теперь я уверен, что сердце Титана влияет на племя гигантов. Но что же это такое? То, что ему приходилось сражаться с Метафелом, было весьма затруднительно само по себе – так как ему еще и требовалось изучить сердце Титана. Лишен-Ву невесело улыбнулся и встряхнул своими конечностями. Он приказал гигантам вернуться в Перлен-Эльту, где их раны заживут, и не успеют они глазом моргнуть, так что теперь пришло время позаботиться о его собственных войсках. «Сино, немедленно остановись!» «У меня и так уже есть гиганты, которые доставляют мне немало хлопот, касающихся нарушения субординации». «Я нашел следы другого отряда, когда мы возвращались, так что...» э, «Прости, мы сейчас же вернемся». «Ладно, но хорошо, что вас хватило предусмотрительности заранее подготовиться к вражеской атаке и обезопасить раненых. Возвращайтесь и отдыхайте». Во-первых, он должен напрямую раздать приказы вернуться своим бойцам, которыми было трудно командовать. Затем он нашел легион Хиппола, а также легион Эрема, которые оба сражались против элитного воина седьмого уровня. К счастью, они поставили безопасность превыше всего, поэтому не понесли больших потерь, но им все еще не удалось уничтожить элитного воина седьмого уровня. Опять же, никто и не говорил, что будет просто уничтожить одного из элитных воинов имперской армии. «Кто ваш командир? Вы ведь не на одной стороне с тем странным парнем, которого мы вчера встретили, не так ли?» А? странный парень? А ты очень плохо разбираешься в людях. Но чего я ожидал, у тебя же глаза давно сгнили». Лишен Ву посмотрел вниз на поле боя, заняв позицию чуть повыше хиполы и рм разрывали вражеские силы на части, а в самом центре хиппол седьмого уровня один на один сражался против элитного командира легиона седьмого уровня это был тот самый парень которого лишенву впервые увидел вчера, когда тот был с Метафелом. тройная молния лишьшенву и джин упали с небес элитный воин седьмого уровня который стоял скрестив клинки с хиполом Не смог сопротивляться, приветствию ли Шинву, и был сметен в сторону. Поскольку он одновременно активировал и молниеносный спринт, и молниеносную тень, казалось, словно с неба ударила молния. «Это что? Генерал молниеносной тени?» «Ты скоро увидишься с генералом молниеносной тени, так что никуда не уходи. Подземная молния!» Десятки молний вылетели из-под обледенелой земли и атаковали. Несмотря на то, что он пребывал в растерянности, элитный воин седьмого уровня сумел увернуться от молний, но Хиппол, который сжимал в руках гигантский двуручный меч, похожий на острое лезвие пилы, выжидал, стоя за ними. «Теперь ты понимаешь, насколько гнилыми были твои глаза. А, если ты и правда рыцарь, то не сделаешь ничего столь трусливого». Хиппол не слушал его, Лишен Ву тоже. Хипол был создан из слияния душ бесчисленных рыцарей, поэтому в его технике владения мечом не было слабостей. Защищаясь от нападения хипола, воин выронил свое оружие, и дыхание бога-молний вновь обрушилось на его голову. Молния и острое лезвие мгновенно пробили шлем и вонзились в его череп. В этот момент командир легиона понял, что пережить этот бой ему не удастся. «Сэр, Метафел, «Да, я его скоро к тебе пришлю!» «Абсолютно не заинтересованно», — ответил Лишунву и взорвал меч, вонзившийся в тело. Его навыки в обращении с Маной были настолько велики, что даже если бы он взорвал меч прямо у себя перед лицом, произошедший взрыв ни в малейшей степени не повредил бы его или его союзников. Вы приобрели шесть миллионов сто девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят периума. Вы приобрели челюсть упыря лидера рыцарей уровня седьмого. Алишанву схватил добычу и положил ее на плечо хипола, который только начал выпрямляться и вставать. Он собирался использовать на нем укрепление костей. Это для тебя, но я же не убил его сам так что после того, как ты это поглотишь, ты сможешь легко в следующий раз справиться с таким парнем сам, я прав? Да, чего бы мне это не стоило». Джин наблюдал за их перепалкой и думал, что будь это игра, он увидел бы сообщение типа «Верность плюс пятьсот» или что-то еще в том же духе. Скорее всего, Ли Ву поступил так потому, что он решил, что будет куда более эффективно позволить Хиполу поглотить эту кость, Чем сделать это лично? Большое спасибо, Пол Зеро. Я чувствую, что стал намного сильнее. Чудно. Если это так, то давай пойдем со мной и будем возвращаться. Мы приступим к следующей битве после того, как все будут исцелены. Хорошо? После того, как он преуспел в своей засаде, Ли Шен Ву возглавил войска и вернулся на базу. Некоторые из гигантов были убиты, но в его собственных войсках обошлось без потерь. Видимо, крепкие неживые тела его бойцов все-таки оказались полезны, так как все они были исцелены в течение нескольких часов. В последнюю минуту Кратия применила распространившуюся повсюду ледяную магию, которая разрушила целую гору, и вернулась с крайне радостным и свежим выражением лица. С ее помощью они сократили силы Метафелла на 13 тысяч человек, включая гибель одного элитного воина седьмого уровня. Это была идеальная победа.